Повернуть рычаг надо один раз, а не два. Спасение. Диме Бортуганову было 43. Образование высшее, холост, родных практически нет. Мать умерла давно, а отец переписал квартиру на старшую сестру, и с тех пор они не общались ни с отцом, ни с сестрой. Отец не одобрял Димина поведение в быту и на службе. Дима часто менял женщин и нигде толком не работал. А сестра Лена сначала была образцовой папиной дочкой, а потом стала бухгалтером на хорошей фирме. Двое детей, и муж тоже бухгалтер, но главный, и на очень хорошей фирме. Дима Бартуганов, как считали все его друзья, был очень талантлив, но зарывал свой талант в землю. Он писал рассказы и повести, пару раз напечатался в знамени, подрабатывал на разных сайтах от выпускающего до обозревателя. Одну его колонку перевели на все языки и все время цитировали, потому что он что-то там предсказал с точностью до дня. Написал пьесу, ее поставили в Воронеже, Улан-Удэ и почему-то в Валенсии, в вольном пересказе его тогдашней подруги-испанки, сценаристки документального кино. Правда, он с ней недолго пробыл, ушел к одной парикмахерше. Стал выпивать, она его выставила, уехал в улану удэ к артистке, которая в его пьесе играла главную роль, и там у нее на кухне, сидя за дряхлым компом, отгоняя котов из ссорясь с ее мамашей, написал роман на 875 страниц с десятым кеглем. Повез в Москву, схватили на ура, уже заверстали, но издательство накрылось. Предлагали за свой счет, но откуда деньги? Да и как-то унизительно. Хотя отрывки удалось напечатать в Неве, а остальное ему советовали переделать в сериал, но он плюнул, махнул рукой. Начал писать новую вещь, цикл повестей, метафизический сюрреализм. Так и жил, кочевал по друзьям и женщинам, нигде надолго не задерживаясь. Был смуглый и худой, жилистые руки с широкими желтыми ногтями, ранние морщины от скул к подбородку. Не то чтобы совсем не мытый, но амбре так себе. Сильно прокуренный пиджак плюс двойной алкогольный запах, вчерашний перегар и нынешний свежачок. Он не был настоящим пьяницей, но попивал регулярно и в пьяном виде делался глуп и смешлив. Бывало серьезные интеллигентные люди, особенно женщины, которые читали его прозу в интернете по наводке друзей, и поражались, какой он талантливый почти что гениальный, новый Маркис явился, звали его в гости, накрывали стол, и там поражались во второй раз. Новый Маркис оказывался быстро пьянеющим рассказчиком похабных анекдотов. Второй раз его не приглашали. Его друзья, с которыми он пил, и подруги, у которых он жил, становились все проще и опаснее. Раза два он попадал в больницу после драки. Денег не было совсем. Но он продолжал писать, вот что удивительно. В интернет-кафе сидел и лепил свои короткие повести. метафизические как уже было сказано, сюрреализм. Но у него были и настоящие друзья, еще по институту. И они решили его спасти. Талант пропадает. А может даже... «Гений гибнет!» Сначала был суровый мужской разговор. Потом уговор насчет полной завязки и что бросил курить. В обмен место заместителя креативного редактора в новом глянцевом бигендерном журнале «Лиса и Волк». А двое ребят, крупный инвестор и известный брокер, сложились и купили ему маленькую, но трехкомнатную квартиру, Гостиная, спаленка и кабинет. Почти что в центре, зеленый район, близко от метро. Почему трехкомнатную? Потому что друзья познакомили его с чудесной женщиной, моложе его на восемь лет, кандидат филологических наук, редактор, уже давно его читательница и поклонница. Кроме того, его помирились с сестрой. Она оказалась вполне приятная дама, и ее дети стали называть его дядя Дима. В общем, все наладилось в лучшем виде, включая мебель из Икеи и хороший ноутбук. Однажды утром, изнывая от незаслуженного счастья, Дима Бартуганов поцеловал еще спящую жену, встал, принял душ, на кухне выпил кофе и прошел в свой кабинет. Сел за стол, раскрыл компьютер, взял из ящика стола лист бумаги, из стакана авторучку и долго рисовал спасательный круг, украшая его флажками и якорьками. По бокам нарисовал волны, пальмы и прочую морскую дребедень. Он не умел рисовать, поэтому чайки у него получились как галочки, а рыбы — как огурцы с хвостиками. Но он рисовал долго и прилежно. Потом подошел к окну, Посмотрел на дома и деревья и с бесповоротной ясностью ощутил собственную пустоту, никчемность и полную неспособность связать хотя бы три слова. Отошел от окна, сел за стол и написал. «Диме Бортуганову было сорок три. Образование высшее, холост, родных практически нет. Мать умерла давно». Отец переписал квартиру на старшую сестру, и с тех пор они не общались.